«За что нам такое?» — пригорюнилась мама. «Если по-настоящему верить в Бога, то следует понимать во спасение. Страдания лечат. Я тут много святых отцов читал. Посмотри, ведь и Россия так страдает, весь народ, а возвращается к вере. Вот только, мам, я точно знаю, если будем идти по этому пути, куда ведут нас торгаши, то он все равно ведет в пропасть». И на церковь скоро снова обрушится с хулой и войной, будут травить и преследовать. Но за что? Потому что это последние времена, мам. Я подошел к мутному зеркалу в палате, мутному как время, которое оно отражало. Посмотрел на себя. Глобус головы, скроенный нейрохирургами из континентов, северный полюс седины, и лицо ни на что негодящегося человека. Это точно. Есть такие. Смотришь на мужика, и сразу ясно, этот может только ходить на работу, возвращаться домой, слушать ворчание или воркование жены, в зависимости от настроения, тихо, чтобы ее не раздражать, пить пиво, следить за событиями в мире, будто из-за угла, засыпать с мыслью о том, что завтра его ждет такой же день, который надо будет пережить. Неужели я стал таким? Или был? И сколько нас таких вокруг? Где люди, которые воевали, защищая страну? Где лица великих строек? Где горящие глаза, сходящихся в кухонных спорах физиков и лириков, почвенников и западников? Кому я нужен, скроенный головой и непредсказуемым поведением? Или это мысль человека, который способен по теории профессора только упускать возможности, а брать их лишь тогда, когда они сами плывут в руки? Но по этой теории получается, что тот самый креативный класс, о котором мы тогда еще ничего не знали, который усиленно сдирал с себя кожу социализма и моральных норм, только он способен выхватывать при всех равных возможностях те самые возможности, вставая при этом на головы или на трупы, стоящих рядом. С другой стороны, получалось, что в стратегическом плане этот креативный класс был ни на что не способен, кроме глянцевых побед, получения сиюминутной прибыли. Главное, он не был способен к созиданию и настоящей любви к ближнему. Его любовь была одета в глянец, поддерживалась международными конвенциями, но начинка ее была пуста, как, собственно, упущенная возможность. По сути, это и были дети, упущенные всей страной возможности, мертворожденные в духовном плане. Зато на каких-то скоростях они умели жить, выхватывая из постоянно растущего потока товаров услуг, а главное, возможностей хапнуть, украсть свое. Свое ли? Но работать они не умели. Суетиться, создавать видимость, фонтанировать пустыми идеями, писать о себе любимых в пустых глянцевых журналах, дурачиться в эфире. Но созидать не умели. Для того, чтобы созидать, нужны были задумчивые мужчины, способные к нечастым порывам, как к атакам во время войны, в остальном же ценящие стабильность и размеренность, позволяющие приготовиться к новому рывку Гагарина и умеющие улыбаться, как он, после своей победы. У них должно быть время читать книги и сидеть на берегу реки, время смотреть в небо. И деньги должны быть для них второстепенной возможностью, возможностью жить, созидая. И еще. Они с молчаливым презрением или сожалением относятся к креативным и могут послать подальше любое начальство, если последствия его команды могут навредить людям или стране. Я поделился этой своей теорией с доктором, которому вот уже четыре месяца не платили зарплату, а он продолжал ходить на работу. Мы пили чай в ординаторской, и он выслушал меня внимательно, как больного, который нашел у себя очередной симптом. Мне показалось, что сейчас он подымет меня на смех. А он тихо сказал. «Какой я созидатель! Я ржавый гвоздь старой системы. От меня даже жена ушла». Это было неожиданно. Но я нашелся. На таких гвоздях и удержится система. Братки перестреляют друг друга. Глянцевые опустятся до полного неприятия народом, а иначе им будет нельзя. Иначе не примут на любимый ими Запад. По-настоящему немногим деловым людям придется латать систему, которая будет висеть из последних сил на таких, как вы. И вы. Мне сначала надо понять, кто я. «Вы так все расписали, что хочется бросить все и бежать в палаты к больным, но жена не вернется, а холодильник пустой?» «В этом есть одно положительное. Это стабильно. И вот еще что. Я полез в карман. Тут у меня осталось немного немецких марок. На холодильник и билет в театр с женой хватит. Даже на бутылочку шабли. Чего? Это классное белое вино. Лучше под продукты. «Да где их взять, морепродукты?» «Кальмары в продаже есть всегда. Салат из кальмаров и шабли. Букет цветов. Попробуйте. Если она ушла не к миллионеру, то у вас есть шанс». «Нет, она ушла к родителям», — задумался доктор, представляя себе картинку, нарисованную мной. «Малиновые пиджаки она ненавидит дорвотных позывов, называет их самовлюбленными кусками биомассы. Значит, еще не все так плохо. Я не возьму ваши деньги». А это не мои деньги. Мне их дали так же в трудную минуту. Теперь моя очередь. Вы серьезно? Если не возьмете, значит, не позволите мне сделать доброе дело. А это будет с вашей стороны тоже не очень хорошо. Я положил на стол несколько купюр, завернутых в тетрадный листок. А вы правда думаете о правительстве России то, что сказали? Лично пошел бы охранником в новый ГУЛАГ, доктор. Заметно вздрогнул. Поверьте, если не сейчас, то через месяц, через год-два вы будете думать даже радикальнее, чем я. Может быть. Вы собрались домой? Да. В Москве душно. Очень. На просторах Сибири дышится легче, и люди не так быстро оскотинятся. Здесь тоже есть приличные, порядочные люди, обиделся доктор. Не сомневаюсь, с одним из них я сейчас и разговариваю. А были еще таксисты, о которых и не всегда хорошо подумаешь. Видимо, старой советской закалки. И не лимита. Начал было доктор, но осекся. Поблагодарите батюшку. Вы спасли мой мозг, а он душу. Вот. Я достал еще одну пачку денег. Это ему. На добрые дела. Спаси вас Господь, доктор. И вас. А, так вот еще и не знаю, есть он или нет. Ничего. Главное, что он знает, что вы есть, и что вы добрый человек. А это значит, вера к вам придет. Вы с вашим ранением стали философом, да я, собственно, и был им. Теперь вот возвращаюсь. Счастливого пути. О, братан, а кто тебе так лампочку разбил? За революцию или за деньги? Все проще, по пьяни. Лампочку мне разбили, потому что я пьяному электрику табло разнес. Дыхательный орган у него теперь никуда не сунешь. Красиво, сказал. Выпьем за это. Ну что еще делать в купе поезда? Разговаривать и пить. Традиция такая, русская. Может и плохая, но в 90-е она буквально расцвела. Особенно потому, что водку, пиво и вино таскали вдоль перона, в баулах, на колесах. Все кому не лень. Высунулся из вагона купил. И закусочки, вареной картошечки с малосольными огурчиками. И если не боишься отравиться, то беляши или другие какие пироги. Безопаснее, опять же, с картошкой или капустой. Выпьем, соглашаюсь я. Мама демонстративно отвернулась к окну, только зыркнула перед этим. Тебе же нельзя. В купе нас пока трое. А вы, мамаша? И я выпью, повернулась вдруг и пояснила. Вам меньше достанется. «Уважай меня, Валерой зовут. Я в Новосип еду», — друг позвал на свою фирму. «Вообще-то я токарь. Раньше говорили, что руки у меня золотые, на оружейном работал. А потом заказа не стало и зарплаты. Водка всегда есть, а денег нет». Вот так. В несколько фраз всю свою жизнь. «Сергей. Был учителем, теперь никто. А я как раз из столичной клиники возвращаюсь, потому мне много нельзя», — киваю на водку. «Так мы и не будем много. У меня-то точно не палёное, настоящее. На водочном заводе баш на баш за работу получил. С собой вот пару полулитровок от скуки прихватил. Ехать-то еще долго». «Ну», — разлил по чайным стаканам Валера, — «давайте за знакомство. Теперь в поездах боятся знакомиться. Клофелинит народ». «Что значит клофелинит?» — вскинула брови мама, потому как часто пользовалась клофелином, сбивая высокое давление. Добавляют клофелин в водку, человек выпадает в этот, как его, коллапс. Пока он в отключке, его обчищают по полной, а потом бросают. Овощ. Я самый раз так залетел. Братва типа в Афгане служили, как и я. Кричат, давай, брат, боевые 100 граммов. Но я и дал. Это ж святое. А для них ничего святого нет. 100 граммов, и я в ауте. Очнулся, денег нет, часов, документов, даже из одежды не побрезгивали, кое-что снять. «Какая гадость!» — возмутилась мама. «Это точно, время такое гадкое. Ну, я при вас бутылку открыл, так что не бойтесь», — улыбнулся Валера. «За знакомство!» — за знакомство, чукнулись мы. Меня быстро догнало давно забытое чувство легкого опьянения. Мама с тревогой следила за моим состоянием а мы в это время уже разлили по второй и вовсю мыли кости всем демократам — Горбачеву, Ельцину, Гайдару, Чубайсу. Вот как-то странно, — возмущался Валера. Вчера магазины были пустые, а как объявили шоковую терапию, свободные цены, все колбасой невиданной завалили, пиво хоть залейся. Выходит, барыги все это и затеяли, чтобы страну под себя подметь. Выходит так, — соглашался я, — солировать мне не хотелось. Этот парень понимал все просто и точно, без философских изысков и либеральных соплей. А мы новое оружие только разрабатывать начали. Конструкторы мне детали уже заказали. И все? Стоп. Закупили, оказывается, новое оружие за бугром. «Тупые!» — он разделил слово емко по слогам. «Война начнется, боеприпасы у врага закупать будут». «Тупые!» «Да просто враги народа!» «О! Это ты!» Точно сказал. Давай по второй. Пауза на глоток. Когда хоть наши стрелковые хуже ихнего было? Да никогда проще? Да, так потому и безотказное. Ну ничего, у меня в подвале деталей, роту спецназа могу вооружить. Придет времечко? Ой, придет. Я им недополученную зарплату отстреляю. Не скоро вздохнул я. Он тоже тяжело вздохнул, вращая в руках стакан. Это точно. Не скоро. Как же быстро нас разъело, будто соляной кислотой. Как думаешь, Серег, эти хаут потом вешать будут? Вряд ли. Еще памятники будут ставить. Но лет через пятьдесят, обычный срок для восстановления исторической справедливости, им все припомнят. Народ на передаст внукам, телевизор и школа тут никого не заглушат. Я своим пацанам так и говорю. Так и говорю, придет, мол, наше время. «А если не наши, то ваши, так вы уж не подкачайте. Выпьем, чтоб нашим детям жилось лучше. Если бы от этого зависело счастье детей, я бы все запасы одна выпила», — вставила свою мама. «Да уж», — засмеялся Валера, — «мы, русские, за все столько выпили, что уже все должны быть в шоколаде, а мы в дерьме». «В том числе и потому, что пьем. остановила ход его мысли мама. «И то, правда, но без этого как?» Эх, он почти крикнул свой вопрос за окно, и тот остался висеть на одном из бетонных столбов на железке. Вечный вопрос на вечном столбе. Мы долго еще говорили обо всем и ни о чем. Выходили курить на остановках, покупали уже ненужную еду, разбавляя таким нехитрым способом тянущиеся вдоль вагонов время. А потом... Больная моя голова не выдержала, она просто выключилась, точно в ней сработал предохранитель. Проснулся я ночью, со стыдом заметил, что сплю на нижней полке, надо отдать должное Валерия, он уступил свою нижнюю маме, а сам громогласно храпел наверху. Я сходил в качающийся туалет, потом забился в тамбур, чтобы тоскливо покурить, вылавливая взглядом слабо освещенные такие загадочные полустанки». Как и десять лет назад, хотелось просто выйти, соскочить с поезда в никуда. Может, это болезнь такая, психическая? Я писал бы сценарий дурацкого сериала про кухарок, если бы мой герой сначала искал бы свою память, затем Машу, а она бы за это время вышла замуж, и так до бесконечности. Нет, в моей истории все было по-другому. На следующий день поезд прошел тогда еще Свердловск, проскочил незаметную границу между Европой и Азией и, наконец, подошел к моему полустанку. Он только снизил скорость. «Не остановится», — предупредила мама. «Только не вздумай прыгать, мам, но не пацан же. Вернусь сюда из Тюмени». Ну и на ходу я понял, что полустанок был мертв. Я вдруг с подступившими к глазам слезами вспомнил буквально последний абзац маленького принца сент экзюпери Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы вы получше его разглядели. Здесь маленький принц впервые появился на земле, а потом исчез. Я вдруг понял, что книги возвращаются в мою память, а на этом полустанке я когда-то оставил свое детство. И что-то еще. По теории утраченных возможностей, возможно, правильнее ее называть теорией утрачиваемых возможностей, потому что действие продолжает длиться и исчезает своей перспективой в холодной вселенной в вечности. Взгляните на небо и спросите себя, жива ли Тароза? или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел? И вы увидите, все станет по-другому. И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно. Это снова заговорил во мне Антуан де Сент-Экзюпери. И вспомнилось главное, то, что не покидало моей памяти даже после амнезии. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больший в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил Его посреди них и сказал: Истинно говорю, вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, глава 18. А мы все стараемся подрасти поскорее, и не идем к Отцу. И первое, что мешает, Это гордыня. Некоторым и горе не в помощь. Кому идут дети за всем? Буквально за всем. К родителям. А мы куда идем? Куда идет этот поезд через просторы Евразии? Куда идет страна, которую Богородица избрала своим домом? Размышления мои прервала мама. Она протянула мне конверт. Пояснила. Это от участкового, от Олега. Раньше не имело смысла тебе его отдавать. Я торопливо вскрыл его. На тетрадном листе убористым, трудночитаемым почерком было написано почти в протокольном стиле. Пунктуация и орфография мои. Серега, я тоже искал машу. После твоего отъезда она ходила на студеное болото. Я был у нее. По тому делу о двух жмурах брал еще показания. Она говорила: надо каяться. Когда узнала, что Миху тоже убили, буквально на следующий день собралась и уехала, никому не сказав ни слова. «Не в райцентр. Там я все проверил. Большой дядя просил как-никак. Полустанок пока вакантен, если вообще не закроют. Путевые двух сопредельных участков с удовольствием взяли на себя дополнительные километры. Зарплата ведь тоже выросла. Странный они народ. Бабы. Никакой логики». Часовню пока закрыл, потому как без присмотра. Священников тоже меняют, не хватает их. Решишь приехать, заходи, пока я не уволился к чертям собачьим. Почему вот именно к чертям, да еще и к собачьим? Собаки за службу и любовь свою к человеку чертей не заслужили. Вот видишь, я тебя не обманывала. Мама нетерпеливо заглядывала через локоть. Мам, и не надо тебе туда ездить. Я разберусь. Я знаю, как ее искать. Точнее, знаю, кого просить помочь. Кого? Матерь Божью. Кого? Вскинули брови и мать, и Валера одновременно. Икону надо найти. Все равно к участковому надо. Дело запросить. Может, есть какие-то зацепки? Ты в это все веришь? Изумился Валера. Да. С каким-то внутренним вызовом ответил я, и он опустил глаза. А полустанок оставался все дальше и дальше. «Чужая планета?» «Или планета маленького принца?» «Тебе мало шишек?» — махнула рукой мать. «Эйки, — говорит ты, братец, барабан! Били тебя, били, и все никак еще не добьют!» — процитировал я. «Что?» «Это, мам, в конце очарованного странника Улескова. Книги так возвращаются, целыми страницами, как фотографии. Без книг мне хана». Что еще я мог им сказать? Процитировать последние строчки этой очарованного странника? А как же с непременно с мне за народ очень помереть хочется. Как же вы в клобуке и врясе пойдете воевать? Нет, я тогда колобучок сниму, а муничку надену. Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа. И впал в тихую сосредоточенность, которую никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? Повествование своего минувшего он исповедал со всей откровенностью своей простой души, а провещание его остается до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных, и только иногда открывающего их младенцам. Опять же, младенцем. Маленький принц остался на полустанке. Страна пронеслась мимо грохочущим составом. Клобучок снять, амуничку надеть, Илью Муромца в напарнике, а Пересвет со слябей в клобучках пошли.